Глава 13. Антон. Отец, конечно, сильно ругался на Антона, громко, даже местами нецензурно. Пару раз тяжело вздохнул, провел пальцами по переносице, но в итоге одобрительно кивнул, когда узнал, что сын вступился за сестру. Правда, подробностями конфликта Надя делиться отказалась. Грановские приехали через час. Раздраженные, с хмурыми лицами, главы семейства отошли в сторону, обсудили все и решили полиции выложить достаточно сухую версию, которая не понравилась ни Антону, ни его отцу. Однако это позволяло минимизировать репутационные риски. Старший Грановский пообещал, что его сынок больше не приблизится к дочери Льваковых, и на этом. Они разошлись. Под вечер Костя пришел в себя. Выглядел мальчишка не очень. Однако настроение у него было хорошее. Скорее всего, потому что Надя сидела рядом и ухаживала, словно влюбленная девушка. И вроде можно было выдохнуть, но Леваков все равно злился. Его каждый раз передергивало, стоило только вспомнить слезы сестры и разбитую губу Юльки. Хотелось влететь Коршином в палату Грановскому и еще разок проехаться по его физиономии словно катком, да так, чтобы на всю жизнь забыл, как девушек обижать. Отец, видя состояние сына, практически силой выпроводил его из больницы. Хотел и Надю домой отправить, да только она наотрез отказалась уходить, сказав, что Костя пострадал из-за нее. К тому же выяснилось, что сам мальчишка Был из не особо обеспеченной и полноценной семьи. Жил с матерью, которая работала почти сутками. Вникать в подробности отношений сестры и ее спасителя Леваков не стал. Он как-то сразу понял, тут два варианта. Порядочность или симпатия. Больше, правда, склонялся ко второму. Хотя Надя отнекивалась, да и было понятно, что сейчас ею больше двигало чувство вины. нежели симпатия к доблестному герою. Антон мысленно усмехнулся, но решил зайти на другой день в палату к парню, лично отблагодарить, да и поговорить между делом. Домой Леваков приехал уже ближе к вечеру. Днем, пока был занят в больнице, не думалось ни о чем. А стоило оказаться один на один с самим собой, как в мыслях снова вспыхнул навязчивый маячок. Имя которому Юля. Воспоминания о ней напоминали ленту из кинофильма. Только фильм выходил какой-то грустный, с элементами триллера, если судить по сегодняшнему дню. Чтобы отвлечься, Антон вытащил телефон и зашел в ВК. Он листал ленту новостей, иногда останавливался на фотографиях знакомых, лениво ставя им лайки, но... Когда соцсеть подкинула ему пост с фото Снегиревой, во рту образовался комок. Нет, не горький, который хотелось скорее сглотнуть, наоборот, сладкий, словно маленький кусочек мармелада. Антон не заметил, как, улыбаясь, приблизил фотку, разглядывая лицо девушки. Неосознанно кликнул на сердечко, отправив Снегиревой нравится, и зашел к ней на страницу.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 Усталость вдруг накрыла плечи, он убрал мобильник под подушку и уснул. Утро наступило неожиданно. Яркий свет прошел сквозь окно, приземлившись на подушку и стал светить в глаза Антону. Поспать бы еще. Но тут и будильник дал о себе знать. Лениво поднявшись с кровати, Леваков прохрустел шеей и двинулся в душ. Пока горячие струи воды проходились вдоль его тела, он снова задумался о Юльке. Вчерашняя ситуация должна была примирить их. Верно? Сегодня он подойдет к девушке, поздоровается, спросит о ее делах, заодно глянет на ранку на губах. Вчера эта ранка так притягивала, что Леваков сам не понял, как потянулся вперед и едва не поцеловал навязчивую поклонницу. Он не отдавал себе отчета в действиях, его будто тянуло к Снегиревой магнитом, словно они два элемента, которые должны находиться вместе. Юлька вдруг показалась ему такой милой, теплой, нежной, что сопротивляться стало не в моготу. И ведь девчонка явно хотела этого поцелуя. Не просто же так она носилась за ним три года. Но к столь категоричному отказу Антон был не готов. Его самооценка серьезно пошатнулась. На занятие Леваков приехал чуть раньше обычного. Уселся на лавку у главного входа, на которой всегда сидела Юлька, читая книгу или рассматривая небольшой фонтан. Леваков отметил, что отсюда в самом деле открывался отличный обзор. Вон, к примеру, новая англичанка заигрывает с физруком. Возле парковки секретарша ректора поправляет короткую юбку, раздраженно разглядывая свои высокие каблуки, а рядом с той пышной елью Леваков часто парковал байк. Он слезал с мотоцикла, здоровался с парнями и направлялся в эту сторону. И всегда знал, что столкнется с Снегиревой. Знал, мысленно раздражаясь от этого. однако каждый раз по какой-то неведомой причине находил ее взглядом. При виде него Юлька, этот навязчивый хвостик с пшеничной копной волос, заплетенных в роскошную косу, всегда поднималась, тепло улыбалась, подол ее юбки кружил ветер, даже в зимнее время года она редко носила брюки. И Леваков все удивлялся, и не холодно же ей ходить в такой неудобной одежде. Яркое солнце, сильный ветер, снег или дождь — все это не имело значения для Снегиревой. Она продолжала свой ежедневный ритуал, никого и ничего не стесняясь. Она делала то, что хотелось. Она была независимой. В какой-то степени многие бы позавидовали упорству и характеру этой девушки. Вспомнив Юльку, Антон невольно улыбнулся. В груди вспыхнул внезапный огонек. Такого раньше не было. Просидев на скамейке почти сорок минут, Леваков осознал. Сегодня он ее не увидит. Вполне возможно, что девчонка теперь заходит в здание другим путем. А может, у нее просто нет пар с утра. Или они где-то в другом корпусе. На душе сделалось тоскливо. Он поднялся. Еще раз оглянулся на парковочную зону и вздохнул. Дальше ждать смысла не было. Да и глупая затея какая-то. Зачем ему сдалась это Снегирева? После пар Антон с Витей Шестаковым и Сашкой Фоминым поехали в город. О, глянь, какая нимфа!» пропел Шестаков, когда они прогуливались вдоль Бродвея, самой популярной улочки в городе. Иногда казалось, что девушки приходили сюда, чтобы продемонстрировать свои наряды. А парни отпустить пошлые шуточки. Чуть правее от них походкой от бедра шли две брюнетки. Обе были хорошо одеты. У одной — короткие шорты, открывавшие худенькие ножки и широкого кроя майка. У другой — наоборот, джинсы, подчеркивавшие круглые ягодицы и кофточка с соблазнительным вырезом на груди. «Познакомимся, может?» — предложил Сашка, облизнув нижнюю губу. «Давайте!» — кивнул Шостаков. Он никогда не отказывался от легких интрижек. Антон, собственно, тоже, но сегодня не было настроения. Хотя девушки и правда были красивыми, яркими, сто процентов согласятся посидеть в кафе за чашкой кофе, может, и не только в кафе, и не только кофе. Витя первым сделал решительный шаг в сторону красоток. Он вообще быстро находил контакт с девчонками и был, так сказать, не из робкого десятка. Да и внешность позволяла. Высокий, спортивного телосложения, бывший баскетболист городской команды. Правда, из-за травмы ноги Шестакову пришлось бросить спорт. По крайней мере, так он всем говорил. Хотя было видно, что парня тянуло к баскетбольному щитку, и если выдавалась возможность взять мяч и закинуть его в кольцо, Витя всегда исполнял финты. «Привет, девчонки!» Шестаков выдал свою коронную полуулыбочку, слишком открыто демонстрируя заинтересованность. Взгляд его так и кричал. «Не хотите провести со мной ночь?» «Ну, привет, мальчишки!» Засмеялась брюнетка. У нее была светлая кожа, практически фарфоровая, большие изогнутые ресницы и губки, которые она от смущения делала бантиком. «Привет», — ответила вторая, приблизившись к Антону. «Жарко сегодня, может, по-мороженому?» — предложил Шестаков, нагло закидывая руку на плечо брюнетки. Она помялась, даже попробовала отодвинуться, однако Витя резко сжал ее плечо. Начав игру, он не умел отступать. «Ответ, я так понимаю, не нужен», — уточнила другая красотка, и все рассмеялись. Вечер приобрел иные краски. Ребята поехали в новую кафешку, которая открылась на другом конце города. Светлое помещение с большими панорамными окнами. С одной стороны у столиков расположились мягкие диванчики с подушечками кофейного цвета. а с другой обычные стулья, не особо удобные. К ним подошел официант и любезно принял заказ. Капучино, несколько лимонадов и блинчики с малиной и нутеллой. Пока ждали заказ, девчонки разговорились. А они вообще оказались очень общительными. Брюнетка Лина не сводила глаз с Вити, а Оля, вторая спутница, в итоге засмотрелась на Левакова. и слишком активно оказывала ему знаки внимания. Задавала разные вопросы, а в какой-то момент даже положила руку ему на колено. В иной раз Антон бы улыбнулся и предложил продолжить общение где-то за пределами кафе, но сейчас навязчивое поведение девушки раздражало. Лина трещала без умолку, выдавая истории своей юности и позволяла Шестакову держать ладонь на ее талии. Она даже ничего не сказала, когда его пальцы скользнули под ткань кофточки, которая легонечко задралась. Казалось, всем было весело, кроме Антона. Он то и дело поглядывал на часы и думал лишь о том, когда можно будет уйти. «А у нас сегодня вечеринка», — сообщила Лина. Поедете с нами, ребят». Шестаков хищно улыбнулся. сверкнув белыми зубами, а через секунду с ним случилось что-то странное. Дверь кофейни открылась, и взгляд Вити будто зажегся огоньками. Леваков отследил направление и удивился объекту внимания друга. Это была крайне необычная девушка в очках, длинной темно-горчичной юбке, такого же цвета майки и черном мужском пиджаке. Волосы связаны в дулю, из которой торчали две деревянные палочки. Незнакомка не выглядела с сексапильной красоткой или будущей моделью глянцевого журнала. Наоборот, она показалась Антону жутко пресной. Девушка скинула с тонких плеч лямку белого ранца, достала розовый кошелек и подошла к кассе. «Вить, Щелкнула перед носом Шестакова Лина. В ответ парень резко убрал руку и вообще отодвинулся. Он неотрывно сверлил взглядом девушку кассы, поджав губы. «Я, пожалуй, пас», — сообщил Антон. «Ни девушка в длинной юбке, ни эти две красотки сегодня его однозначно не интересовали». «Что? Как же так?» — обиженно спросила Оля. «Дела!» — кинул Леваков и поднялся из-за стола, протянув ладонь Сашке и Вите. Первый моментально пожал его руку, даже кивнул, вроде как в знак благодарности за освободившуюся пассию, а второй вообще никак не отреагировал. Казалось, он погрузился в себя и в эту самую незнакомку, захватившую его внимание. Леваков, не дожидаясь ответа, вышел из-за стола, Проходя мимо, он еще раз окинул взглядом странную особу и направился к дверям. Какая, собственно, ему разница, что в голове у Шестакова, когда у самого внутри тот еще творился бардак?